Без времени в веках, Кружащейся во мгле неозарённой, Как бурным вихрем возмущённый прах. И я с головою, ужасом стеснённый, Чей этот крик едва спросить посмел, Какой толпы страданием побеждённый? И вождь в ответ. То горестный удел тех жалких душ, Что прожили, не зная ни славы, ни позора смертных дел. И с ними ангелов дурная стая, Что не восстав, была и не верна Всевышнему. Средину соблюдая. И с ними ангелов дурная стая, Которая, когда восстал Люцифер, Не примкнула ни к нему, ни к Богу. Их свергло небо, не терпя пятна, И пропасть ада их не принимает, Иначе возгордилась бы вина. Грешники, казнимые в глубинах ада, возгордились бы своим злодейством, видя рядом с собой этих ничтожных. И я, учитель, что их так терзает и понуждает к жалобам таким? А он, ответ недолгий, подобает, и смертный час для них недостижим. И эта жизнь настолько нестерпима, Что все другое было бы легче им. Их память на земле невоскресима. От них и суд, и милость отошли. Они не стоят слов. Взгляни и мимо. И я, взглянув, увидел стяг вдали, Бежавший кругом, словно злая сила Гнала его в крутящейся пыли. А вслед за ним столь длинная спешила Череда людей, что верилось с трудом, Уже ли смерть столь многих истребила? Признав иных, я вслед за тем в одном узнал того, кто от великой доли отрекся в малодушие своем. Папа Целестин V, который был избран в 1294 году, 79 лет от роду, и через пять месяцев, тяготясь своим садом, сложил его с себя. И понял я, что здесь вопят от боли ничтожные, Которых не возьмут ни Бог, ни супостаты Божьей воли. Вовек неживший этот жалкий люд Бежал ноги, кусаемый слепнями И осами, роившимися тут. Кровь между слез, с их лиц текла струями, И мерзостные скопища червей Ее глотали тут же под ногами. Взглянув подальше, я толпу людей Увидел у широкого потока. «Учитель», — я сказал, — «тебе ясней». Кто эти там, и власть какого рока Их словно гонит и теснит к волнам, Как может показаться издалека? И он ответил, — Ты увидишь сам, Когда мы шаг приблизим к Ахерону И подойдем к печальным берегам. Ахерон, реки античной преисподней, — Протекают и